Глава 22 На следующее утро мы сидели напротив друг друга в кафе-мороженом. Суббота началась с мелкого серебристого дождя, который, однако, не остановил неугомонных туристов, желающих прокатиться на выходные к морю. Самые отважные радостно взирали на серые волны, не страшась пронзительного ветра. Другие же ныряли в местные магазинчики, пользуясь случаем накупить рождественских сувениров, вроде стеклянных шаров с пиратами и надписью «Силвернес» или пазлов с изображением маяка в снежном вихре. В воздухе пахло смесью морских водорослей и горячего шоколада с фундуком. Предложение Флина Телбота встретиться ошарашило не меньше, чем откровение о том, что автор письма Лили – его дедушка. Более того, парень зачем-то настоял на встрече в моём родном городке. Неужели захотел посетить места дедушкиной молодости? Мы сели в небольшом отсеке в дальнем углу кафе, где помещались четыре стола и несколько стульев с разноцветными подушками на завязках. Вокруг оконный храм мигали и переливались рождественские огни. «Значит, это и есть знаменитый Силвернес». «А вы никогда здесь не бывали?» В глазах цвета кованного серебра застыло неопределённое выражение. Никакого ответа не последовало. В соревнованиях по прострации этот парень стал бы олимпийским чемпионом. «Почему вы решили со мной поговорить? Почему вдруг передумали? Вы уверены, что человек, написавший письмо ваш дедушка?» Флинн откинулся, качнув кудрями и вскинув обе руки в оборонительном жесте, как бы говоря. По одному вопросу за раз. Затем скрестил на груди руки и поджал губы. Уверен. Я изучала собеседника через стол, пытаясь понять, почему он решил поговорить со мной именно сейчас. Сначала категорически не признавал, что знает своего тезку. Отрицал любую с ним связь и утверждал, что одинаковые имена — всего лишь совпадение. А теперь вдруг сознался, что человек, написавший Лилия, на самом деле его дедушка. «А сын, который упоминается в письме?» «Мой отец, Карл». Я неодобрительно уставилась на него, собирая в уме полученные обрывки информации. «Вы с самого начала поняли, как только я упомянула о письме, что его автор ваш дедушка. Так почему ничего не сказали, да еще отрицали, что имеете к нему хоть какое-то отношение?» «А потом и вовсе пропали со своими секретами». Челюсть, с едва проглядывающей темной щетиной, напряглась. «Теперь говорю». Я едва подавила в себе раздражение. «Вы могли бы сэкономить мне время и хлопоты, если бы, честно, признались с самого начала?» Его пристальный взгляд буквально пригвоздил меня к месту. И «Я бросил привычку болтать с журналистами». «Интересно, что бы это значило?» «И вообще, копать и разбираться во всем». «Это ваша работа, так ведь?» Он приподнял одну бровь, и я почувствовала, что краснею. Самоуверенный болван. «Было бы проще рассказать все сразу», — пробурчала я и вернулась к началу разговора. «Так что же произошло? Почему вы передумали и решили вдруг со мной связаться? Хоть этот объясните?» Меня прошибла внезапная догадка. «Не как совесть проснулась, когда услышали про болезнь Лилия?» Его пальцы судорожно сжали стоящую перед ним чашку. Он отвёл взгляд, и на щёки упала тень от ресниц. Флинн тут же пожал плечами и постарался придать себе равнодушный вид. И «Я знал, что от вас иначе не отделаться. Все эти сообщения, электронные письма...» Я смотрела на него в упор. «И никакой другой причины?» «Да какая разница?» Я не сдавалась. Письмо, которое ваш дедушка написал Лилия, датировано 1973 годом. «Когда он был женат на моей бабушке, заметьте!» Процедил он сквозь зубы. «Ваш дедушка еще жив?» К моему удивлению, Флинн сухо усмехнулся. «О, еще как!» Я медленно отпила чай. «Судя по письму, они с вашей бабушкой уехали в Африку заниматься какой-то филантропией?» На этот раз Флинн неспешно отпил кофе. Так говорили родители. Я заметила, как напряглись его плечи. Он того не стоит. Резко добавил флин и громко стукнул чашкой о блюдце, чем привлек пару любопытных взглядов из-за соседних столиков. Это еще почему? Удивленно заморгала я и заработала очередной взгляд из-под Вы, видимо, с дедушкой не очень близки. Флинн скривил рот. «Не очень, мягко сказано. Он не из тех, кто помогает внуку ловить уточек на ярмарке или играет с ним в железную дорогу». Парень презрительно фыркнул. «У нас в семье не принято сентиментальничать и проявление родственных чувств не в ходу». По тем крупицам информации, которыми делился со мной Флин, я заключила, что кроме имени ничего общего у них с дедом не было. Другими словами, на идеальную семейку Уолтон они явно не тянули. «Дед вообще никого из нас на пушечный выстрел не подпускает», — со скучающим видом добавил Флинн. Затем удрученно вздохнул и, как бы предупреждая новый поток вопросов, сказал. «Ладно, чувствую, от вас отбоя не будет. Так что давайте закончим поскорее. Я завален работой». «Позвольте напомнить, мистер Телбот, что вас сюда никто силком не тянул. Вы сами предложили встретиться. Мой собеседник сделал большой глоток кофе, не сводя с меня глаз. Это порядком нервировало. Чтобы хоть немного скрыть неловкость, я схватилась за чай. Он совсем остыл. Я скорчила гримасу и опустила чашку на стол. «Дед живет в Кернтилохе», — неожиданно выдал Флинн. «Где?» — опешила я с нескрываемым удивлением. «Ведь Кернтилох...» «Всего в нескольких милях отсюда», — договорил флин «Знаю». «С ума сойти! Человек, по которому Лили страдала столько лет, жил, можно сказать, по соседству. 50 лет назад отправился в Африку, а сейчас находился всего в нескольких минутах езды. Он что, ни разу не попытался с ней встретиться, вернувшись в Шотландию? Миссис Крукшинг такая новость вряд ли обрадует». «В вот вся мебель стоит нетронутая, а жильцов нет», — выпалила я. «Дом просто заброшен». Поток бурливших во мне вопросов разом прорвал плотину и выплеснулся наружу одной большой приливной волной. На этот раз опешил Флинн. «Не может быть. Дедушка и бабушка продали дом после возвращения из Африки». Я затрясла головой. «Ничего подобного». «Они все еще законные владельцы Мэривуда!» Парень непонимающе моргнул. «Да вы шутите!» «Не шучу!» «Уму непостижимо!» Нервно усмехнулся он. «Какого черта они всем наврали, что продали дом?» «Понятия не имею!» Флинт с досадой фыркнул. «Я и сам ничего не понимаю!» Очередной угрюмый взгляд. «В любом случае, мой дед не заслуживает ничьей преданности. А это ваша... Лилия. Полная дура, раз на него запала». Парень скрестил на груди руки. «Нечего делать из него романтического героя. Насколько я могу судить, он в своё время устроил бабушке ту ещё сладкую жизнь». Эти странные откровения, порочащие репутацию его деда, лишь сильнее разожгли моё любопытство. «А дедушка с бабушкой до сих пор женаты?» Флинн покачал темноволосой головой. «Нет, развелись давно, в семидесятых». «И где же ваша бабушка теперь?» Бровь собеседника взлетела вверх. «Завидная настойчивость, мисс Бакстер. Ни за что не догадаться, что вы журналистка». «Издеваетесь?» «Наоборот, делаю вам комплимент». Его гипнотический взгляд притягивал и одновременно смущал. «Спасибо, но если это манёвр, чтобы уйти от ответа, у вас ничего не получится». Флинт Телбот почти улыбнулся и пожал плечами. «После развода бабушка стала кем-то вроде искательницы приключений. Насколько я знаю, она открыла тапос-бар в Испании». Мы замолчали, уткнувшись каждый в свою чашку. В кафе вошли дети и возбуждённо заспорили о выборе мороженого. По-зимнему прохладная погода была им, видимо, нипочём. Дождливый выходной за окном только-только уступил место промокшим лучам после полуденного солнца. флин постучал по чашке. «Не хочу показаться бессердечным, но никакого сочувствия к этой вашей Лиле я не испытываю. Ведь в то время дед был еще женат». «Меня, конечно, очень интересует ваша точка зрения, но больше беспокоит лили которая, по-видимому, смертельно больна», — напомнила я. Плин скривился. «Несчастная обманутая женщина». «Надо же, выгораживать своего дедушку он явно не собирался. Если вы ей не сочувствуете, то зачем позвонили и вызвали меня на разговор?» Парень вытянул под столом длинные ноги. «Я же сказал, от вас проходу не было, вот я и решил встретиться и покончить с этим». Он наградил меня многозначительным взглядом. Не мог же я отказать прекрасной незнакомке, умоляющей о помощи. Я сложила руки и улыбнулась. «Да, мне сегодня просто везёт. Не как опять комплимент?» флин поднял одну бровь. «Причём совершенно искренней». Обаяние парню было явно не занимать. К своему удовольствию я заметила, что снежный король немного оттаял. Пришлось напомнить себе, для чего мы встретились в кафе-мороженом в этот хмурый ноябрьский день, и переключить внимание на письмо. Что-то подсказывало мне, что Флинт телбот не такой равнодушный, каким притворяется. Несмотря на его недвусмысленные намёки на мою назойливость, я всё же полагала, что у нашего разговора была и другая причина. «А ваша миссис Крукшенг самое время забыть прошлое и освободиться от Чар Мэривуда». «Как будто это легко сделать», — с грустью подумала я. флин меня внимательно изучал. «А вы уверены, что дом не продан?» «Ошибки быть не может?» Родители говорили, что его продали. «Никакой ошибки. Я уточняла в городском совете. Владельцами по-прежнему значатся мистер и миссис Телботт». Флинн обдумал услышанное и провел рукой по вьющимся волосам. «Поверить не могу, что дом просто брошен». В его светлых глазах замелькало множество вопросов. «Боюсь, придется связаться со стариком и выяснить, в чем дело». Он поднялся со стула, настоял на том, чтобы заплатить, и исчез под крики вьющихся над морем чаек.